Глава 7. Дойти до цели. Чтобы отметить удачное завершение дела, дрон зашёл в бар. Руки не дрожали. Сисястая дурёха Сью, надо же было такое себе поганело выдумать. И её жадный дружок тропы, по которых он оставил на сединие крысам в заброшенном туннеле, перед глазами не маячили. И вообще он чувствовал себя отлично. В кармане лежали три сибирских паспорта с подлинными печатями Союза и всеми положенными секретными знаками, выписанные на разные имена, а также 150 сэкономленных на этом деле из-за жадности СЮ и её подельника Патронов. Усевшись за барной стойкой, дрон не без удовольствия наблюдал, как толстяк-корма смешивает для него в жестяном стакане с завинчивающейся крышкой заказанный коктейль, когда в бар ворвался один из местных стражей порядка, которых даже на самой Сибирской за глаза называли «эсэсовцами». Дрон Понятий не имел, откуда взялось такое название, то ли от сокращения СС Сибирский Союз, то ли от сочетания Страж Союза, но ему было плевать. ССовец подскочил к стойке, жадно выхлебал стакан подслащённой воды, которую на сибирской пили все без исключения, а Дрон на дух не переносил и объявил, что ублюдок, которого сегодня выловили на блог посту, только что сбежал. Сообразить, о ком он говорит, было не трудно. Кроме соплека Сержа, патрульные никого не задержали. Девчонке удалось улезнуть, а теперь оказывается, что и сам Серж сбежал от них. Настроение сразу испортилось. Захотелось дать в рыло эссесовцу, а заодно и толстозадому увольню карме, но Дрон заставил себя выслушать откровение стражника до конца. Оказалось, что Кассарина вытащила из камеры всё та же девчонка, оглушила бутылкой охранника и спёрла у него ключи и оружие. Эссесовец попытался повесить на бармена пособничество, якобы тот специально снабдил девчонку бутылкой, которой та отоварила охранника, хотя даже дураку было ясно, что это полная чушь. Ничего, кроме дармовой выпивки, стражник от кормы не добился, но, похоже, ему именно это и было нужно. Потом эссесовец свалил, довольный собой, а Дрон погрузился в размышления. требовалось хорошо обдумать создавшееся положение и решить, что предпринять, причём и то, и другое нужно было сделать срочно. Те, кто знал его прежде, а после вторжения паутины таких осталось всего двое: серж и его шустрая спутница. Считали, что дрон действует по наитию, но это было не так. Просто он очень быстро принимал решения, и именно поэтому остался жив. Можно сказать, что своим вторжением Путина круто изменила его жизнь. Даже не так, она подарила ему новую жизнь. Пока кучка идиотов во главе с косареным старшим сражалась за организирующую станцию, пытаясь остановить неудержимую силу, сметающую всё на своём пути, дрон не терял времени даром. Выбив двумя зарядами картечи замок оружейный, он набил патронами первый попавшийся на глаза вещь мешок, и тут же не теряя времени, дал дёру. Кроме смерти врос человечь было нечего, а те, кто считал иначе, пошли на корм опутавшей станцию паутине. Потом в безопасном месте дрон пересчитал своё богатство. У него оказалось более 1000 патронов в целое состояние. Новая жизнь обещала быть насыщенной и интересной. Сначала ему везло. По пути на сибирскую встретился идущий навстречу торговый караван. Дрон быстро убедил челноков, что если они хотят остаться в живых, ни на маршельскую, ни тем более в рощу заходить не стоит, и вместе с караваном благополучно добрался до сибирской. На блокпосту трудностей тоже не возникло. Горсть патронов, перекочевавшая в карман начальника патруля, решила все проблемы. На сибирской дрон начал с того, что прошёлся по местному базару, где обзавёлся новыми шмотками, потом зарулил в бар, чтобы отметить начало новой жизни. Там же снял с ю, купившись на её пухлые буфера, буквально выпрыгивающие из выреза тесной кофты. Но, как известно, везение не может продолжаться вечно, в чём он вскоре и убедился. Когда дрон, выйдя из бара в обнимку со Сью, отправился испробовать упругость её бюста и других частей тела, на станции объявился серж со своей девчонкой, которую он вытащил из петли. Увидев его, сопляк восторженно заверещал и едва не испортил всё дело. Хорошо, что удалось по-быстрому перевести стрелки на него самого. В дело вмешались эсесовцы. Они отделали Сержа и бросили в камеру, а уже на следующий день должны были казнить. С попавшимися ворами на сибирской не церемонились. Правда, девчонке не без помощи соплека удалось сбежать. Дрон предпочёл бы, чтобы ССовцы поймали обоих, тем более что те были большими выдумщиками по части казней. Тем не менее, он не увидел в побеге девчонки для себя большой беды, хотя и принял необходимые меры. Сью обещала свисти его с торговцем документами и своё обещание выполнила. Но её приятель оказался редким жмотом. Ему показалось мало полутора сотен патронов, которые готов был выложить дрон за поддельный сибирский паспорт, и он захотел забрать всё. В качестве убедительного, на его взгляд, аргумента он выставил дробовик, из которого, очевидно, рассчитывал пристрелить набитого патронами простака, вздумавшего обзавестись новыми документами. Однако встречный аргумент дрона в виде непревзойдённого по своей пробивной силе ТТ перевесил, и жадный торговец отправился в мир иной с простреленным на вылет черепом. Следом за ним пустилась и смозливая дура Сью, ставшая невольной свидетельницей их короткого, но горячего спора. Ей пуля дрона выбила левый глаз. Кстати, пышные формы Дивахи он так и не успел опробовать в деле. Правда, три сибирских паспорта, обнаруженных у торговца, и 150 сэкономленных патронов компенсировали эту утрату. Тем более, что Сью была не единственной фигуристой-девчонкой, которая строила ему глазки в местном баре. Обратно в бар Дрон вернулся в отличном настроении, в котором и пребывал до появления Сэссовца, объявившего о побеге косарина. Сейчас от его прежнего благодушия ничего не осталось, зато в голове постепенно начал вырисовываться план. Как разделаться с Сержем раз и навсегда. А чтобы чувствовать себя в безопасности, сделать это было необходимо. По своей сопливой мальчишеской наивности Серж мог долго заблуждаться на его счёт, но дураком он точно не был. А значит, рано или поздно сложит 2 и 2, если уже этого не сделал и поймёт, что его закодычный приятель Дрон мог сдёрнуть с рощи только во время боя. влевать, что сосунок при этом подумает. Но он может рассказать о проступке приятеля руководству сибирской. А дезертиров в Союзе любили ещё меньше, чем воров. За неисполнение боевого приказа и дезертирство предусматривалось только одно наказание смерть. и дело было вовсе не в вине конкретного человека а в том что руководители союза чья власть в первую очередь опиралась на силу оружия сибирского гарнизона не желали создавать опасный для самих себя прецедент Поэтому откровение касадинского отброска были очень опасны даже для крутого и обеспеченного парня, решившего начать новую жизнь. Чтобы эта жизнь внезапным образом не оборвалась, следовало как можно скорее заткнуть соплику рот. И сделать это можно было только одним способом. Дрон расплатился за коктейль, который даже не попробовал, стакан с последним творением кормы так и остался одиноко стоять на барной стойке и направился к выходу. На базаре в оружейном ряду он нашёл то, что ему было нужно. Отличная вещь, принялся расхваливать торговец свой товар. Со 100 м будешь в глаз попадать. Дрон вспомнил, как лопнул кровавыми брызгами глаз Сью, когда туда угодила выпущенная им пуля, и кивнул. «Сколько?» «Три сотни патронов, и она твоя», — объявил торговец. Сошлись на двухстах пятидесяти. Дрон отсчитал оговоренное количество из своего рюкзака и получил взамен самозарядную армейскую снайперскую винтовку СВУ — Калибра 7.62 мм со съёмным оптическим и ночным прицелом, за который пришлось выложить ещё полсотни патронов. Без сомнения, это была самая дорогая покупка в жизни молодого обитателя рощи, но он не жалел потраченных денег. Вооружившись должным образом, дрон двинул на проспект. Не трудно было догадаться, что сбежав с сибирской Серж рванёт именно туда, больше ему просто некуда было податься. В переходе между проспектом и Сибирской стояли эссовские патрули, поэтому этот путь был для Касарина закрыт. Зато Дрон со своим сибирским паспортом благополучно миновал все кордоны. Не задерживаясь на станции, он занял позицию в выходящем на поверхность тоннеле, где по его расчётам рано или поздно должен был появиться Серж. Дело представлялось простым. Нужно было лишь дождаться удачливого соплека, взять его на прицел и спустить курок. Только и всего.